Глава 12. В конце января Шарлотте следовало собираться в Брюссель. Переезд не обошелся без неприятностей. Ей пришлось ехать одной, и поезд из излиться в Лондон, который должен был прийти на Юстон-сквер рано утром, опоздал так, что не добрался туда и к десяти вечера. Шарлотта хотела отыскать... «Чаптер кофе-хаус», в котором она уже останавливалась раньше и который находился недалеко от пристани. Однако она, похоже, побоялась появиться там в столь позднее и неподавающее по йоркширским понятиям время. Поэтому мисс Бронт взяла кэп и прямо с вокзала направилась на причалу Лондонского моста, где попросила лодочника отвезти ее на Остенский почтовый пароход который отправлялся в рейс на следующее утро. Она описывала мне, почти теми же словами, как это описано в городке, свое чувство одиночества и в то же время странное удовольствие, испытанное ею, когда она холодной зимней ночью мчалась через темную реку к темнеющему вдали кораблю. Ее не хотели пускать на борт Пассажирам запрещено ночевать на судне, Без церемонии объявил ей матрос. Шарлотта поглядела назад, в ту сторону, где горели огни, и приглушенно шумил Лондон. Это мощное сердце, в котором для нее не было места. И стоя в качающейся лодке, попросила позвать кого-нибудь из начальства. Начальник явился, и мисс Бронте в простых и спокойных словах выразила ему свою просьбу а также причины, по которым ей приходилось к нему обращаться. Матрос, не пускавший Шарлотту на борт фыркал, выражая недоверие к ее словам, однако начальник велел ему уняться, и, тронутый рассказом, любезно разрешил ей подняться на борт и занять свое место в каюте. На утро они отплыли, и в семь часов вечера в воскресенье Шарлотта снова переступила порог дома на улице Изабеллы, а ведь она покинула Хаорт только утром в пятницу. Ее жалование составляло 16 фунтов в год, и из него она должна была платить за уроки немецкого. С нее брали столько же, сколько они платили вдвоем с Эмили, когда делили расходы, а именно 10 франков в месяц. По собственной инициативе мисс Бронте давала уроки английского в классной комнате «Одна», без наблюдения со стороны мадам или мсье Эже. Они предложили присутствовать, чтобы поддерживать дисциплину в классе, состоявшем из непослушных бельгийских девочек. Однако Шарлотта отказалась от этого. «Она лучше будет делать это самостоятельно, на свой манер», И тогда послушание не будет результатом присутствия жандарма. Ей отвели новую классную комнату, построенную на том месте, где раньше была площадка для игр, рядом с домом. В этом первом классе она была классной дамой, и поэтому ее звали здесь мадемуазель Шарлотта. Таков был приказ мсье Эже. Сама же она продолжала учиться в основном немецкому и литературе. Каждое утро Шарлотта в одиночестве направлялась в немецкую или английскую церковь. Прогулки она совершала тоже одна. По преимуществу она прогуливалась в запретной аллее, где ее никто не мог побеспокоить. Примечание. Эта узкая, спрятанная в зелени аллея в саду пансионата, была запретной для учениц, поскольку соседствовала со школой для мальчиков. Это одиночество было истинной драгоценностью при ее темпераменте, постоянных болезнях и приступах тоски. 6 марта 1943 -го года она писала. Я уже, разумеется, устроилась. Обязанности мои не очень обременительны, и помимо преподавания английского, у меня хватает времени усовершенствоваться в немецком. Мне следует считать себя счастливой и быть благодарной судьбе. Надеюсь, я достаточно благодарна. И если бы я всегда могла держать себя в руках и никогда не чувствовать одиночество, не тосковать, по приятельскому общению или дружбе, или как там это называют, то все у меня было бы в полном порядке. Как я тебе уже писала, мсье и мадам Эже – единственные люди в доме, которым я действительно испытываю искреннее уважение. Но я, разумеется, не могу все время находиться в их компании, и даже часто встречаться с ними не получается. Когда я только вернулась, они просили – чтобы я свободно располагала их в гостиной и по своему усмотрению заходила туда в любое время, когда я не занята в школе. Однако я не могу этого делать. Днем комната предназначена для всех, это проходной двор. А вечером мне не хочется вторгаться туда и беспокоить мские и мадамы же и их детей. Поэтому я остаюсь по большей части в одиночестве, если не считать времени, проводимого в классах. Но все это не важно. Теперь я постоянно даю уроки английского мсье Эже и мужу его сестры. Они продвигаются вперед с замечательной скоростью, особенно первый из них. Он уже очень порядочно говорит по-английски. И смеялась бы доколик, если бы только знала, какие усилия я прикладывала, чтобы они произносили слова, как англичане, а у них никак не получалось повторять за мной. Время Масленицы уже прошло, и мы вступили в период уныния и воздержания, который несет с собой пост. Первый день поста нам подали на завтрак кофе без молока, на обед овощи в уксусе и совсем чуть-чуть соленой рыбы, на ужин хлеб. Во время маслиницы не обошлось без маскарада. Мскея и Же взяв меня и еще одну ученицу в город посмотреть на маски, было хорошо встряхнуться, поглядеть на бесконечные толпы, ощутить всеобщее веселье, Хотя маски мне не понравились. Дважды я посещала семейство Д. Если она уедет из Брюсселя, мне будет совсем не к некому пойти. Я получила два письма от мэри. Она не говорит, что болела и вообще не жалуется. Однако ее письма не похожи на послание счастливого и радующегося жизни человека. У нее нет никого относился бы к ней так же хорошо, как мсье Эжи относится ко мне. Снабжает книгами, беседует и так далее. До свидания. Когда я это говорю, мне кажется, что ты меня не слышишь. Все волны английского канала вздымаются и ревут между нами, заглушая звук. По тону этого письма. Можно легко заключить, что Брюссель 1943 -го года был для Шарлотты совсем не таким, как в 1942 году. Тогда возле нее постоянно находилась Эмили, которая могла ее утешить и с которой всегда можно было поговорить. Каждую неделю она посещала семейство Д. и часто виделась с Мэри и Мартой. Теперь Эмили была в далеком хаорте где с ней или с кем-то из близких могло случиться несчастье прежде, чем Шарлотта сумела бы приехать, как бы не спешила. Этому ее научила смерть тети Семейство Д собиралось уехать из Брюсселя. И тогда, думала Шарлотта, придется просиживать выходные на улице Изабеллы. Мэри уехала по своим делам. Оставалась одна Марта навсегда спокойное и неподвижное, на да кладбище за залувенскими воротами. И даже погода в первые дни после возвращения Шарлотты отличалась пронизывающим холодом, а между тем хрупкий организм мисс Бронте всегда был болезненно чувствителен к суровым зимам. Она могла справиться с телесной болью, даже сильной. Однако плохое самочувствие – влияло на нее и более серьезным и пугающим образом. Упадок духа, сопровождавший телесные недомогания, оказывался весьма и весьма сильным. Мисс Бронта понимала, что источником его является болезнь организма и даже рассуждала об этом, однако никакие рассуждения – не спасали от жестоких душевных страданий во все то время, когда телесная причина оставалась в силе. Супруги Эже узнали лишь из романа «Городок», что в начале работы Шарлотты в качестве учительницы английского языка поведение ученицы было в высшей степени дерзким. Однако в то время, когда это происходило, руководители школы понятия об этом не имели, поскольку мисс Бронте отклонила их предложение присутствовать на уроках и никогда ни на что не жаловалась. Ей, вероятно, было горько думать о том, что эти веселые, здоровые и недалекие ученицы оказались так мало чувствительны ко всем усилиям, которые она предпринимала ради них. Но в то же время, если верить их собственным свидетельствам, терпение, твердость и решительность мисс Бронте в конечном счете были оценены по заслугам. Несомненно также и то, что для мисс Бронте с ее слабым здоровьем и склонностью к депрессии частые столкновения с ученицами были весьма тяжелы и болезненны. Вот что она пишет своей подруге Эль. Апрель 43 -го года. «Есть ли надежда на твой приезд в Рюссель?» Весь февраль и большую часть марта тут стояли такие холодные погоды, что я не сожалела о твоем отсутствии. Если бы мне пришлось видеть, как ты дрожишь, как дрожала я сама, если бы я видела, что твои руки и ноги так же краснеют и опухают, как это было со мной, то мне стало бы вдвойне неловко. Я способна справляться с такими неприятностями, Они не раздражают меня, а только вызывают оцепенение и заставляют молчать. Но если бы ты провела зиму в Бельгии, ты заболела бы. Сейчас, однако, наступает более мягкая пора, и мне хотелось бы видеть тебя здесь. Я никогда не настаивала на твоем приезде и никогда не буду этого делать, даже в мягкой форме. Есть лишение, и унижение которым приходится покоряться, есть монотонность и однообразие жизни, а пуще всего постоянное чувство одиночества среди множества людей. Протестантка-иностранка будет чувствовать себя здесь одинокой, неважно, учительница она или ученица. Не подумай, что я жалуюсь на судьбу, однако признаю, что в моем теперешнем положении Есть некоторые неудобства, а какое положение в этом мире их лишено. И все же, когда я сравниваю себя нынешнюю с тем, какой я была раньше, я чувствую благодарность к судьбе. В твоем последнем письме было одно замечание, на которое я на секунду разозлилась. Сначала я решила, что отвечать на него глупо, и пусть оно забудется. Но впоследствии я решила ответить раз и навсегда. Некоторые здесь, было там написано, полагают, что будущий супруг мадемуазель Бронта проживает на континенте. Эти некоторые знают больше, чем я. Им не верится, что я переплыла море просто для того, чтобы занять место учительницы у мадамы Же. «У меня должен быть куда более сильный импульс, чем уважение к хозяину и хозяйке, благодарность за их доброту и так далее, чтобы отказаться от жалования в пятьдесят фунтов в Англии и принять место в шестнадцать фунтов в Бельгии. Следовательно, я таю надежду как-то и где-то заманить к себе супруга». Если бы эти мои доброжелатели знали, какую абсолютно уединенную жизнь я веду, не перекидываясь словечком ни с кем, кроме Мсье и Же, и даже с ним очень редко, то они, вероятно, оставили бы свои предположения о том, что какие-то химерические и беспочвенные надежды руководили моими поступками». Надеюсь, я сказала достаточно, чтобы очистить себя от столь глупых подозрений. Разумеется, в замужестве нет ничего дурного, и желание выйти замуж вовсе не преступление. Однако очень глупо со стороны некоторых женщин, и я с презрением отворачиваюсь от них. Женщин, не обладающих ни красотой, ни богатством, превращать брак в главный объект своих надежд и желаний, в главную цель всех своих поступков. Они не в состоянии убедить себя в собственной непривлекательности и в том, что лучше бы им успокоиться и подумать о чем-либо другом, кроме брака. Далее я привожу фрагмент одного из очень немногих сохранившихся писем Шарлотты к Эмили. 29 мая сорок -го года. Я провожу тут день за днем на манер Робинзона Круза, в полном одиночестве. Хотя ничего страшного в этом нет. Во всех других отношениях мне не на что жаловаться. Да и это обстоятельство не повод для жалобы. Надеюсь, у тебя все в порядке. Гуляй почаще по пустошам, поцелуй Тейбби. Надеюсь, она чувствует себя хорошо. Примерно в это время она писала отцу. 2 июня 43 -го года «Я была очень рада получить весточку из дома. Не имея никаких известий, я уже начала было беспокоиться, вдруг у вас что-то не так. Ты не пишешь ничего о своем здоровье, но я надеюсь, что оно в порядке и у тебя, и у Эмили». Боюсь, ей приходится выполнять очень много работы по дому теперь, когда Ханна ушла от нас. Примечание. Служанка, помогающая Тебби, которой на тот момент было уже больше 70 лет. Я ужасно рада слышать, что Тебби все еще остается у нас в доме. С вашей стороны это проявление истинного милосердия, которое обязательно будет вознаграждено. Ведь она так преданна и всегда старается как можно лучше услужить тебе. А кроме того, она составляет компанию для Эмили, которой без Тебби будет совсем одинока. Выше я приводила сочинение, выполненное Шарлоттой, после четырех месяцев обучения у же Теперь можно дать здесь еще одно сочинение, написанное почти год спустя. За это время, как мне кажется, мисс Бронте сделала очень большие успехи. Сочинение на французском языке. Перевод. 31 мая 43 -го года. О смерти Наполеона. Наполеон родился на Корсике и умер на острове Святой Елены. Между этими двумя островами Нет ничего, кроме широкой, шкучей пустыни Бескрайнего океана. Он был сыном простого дворянина, а умер императором, но уже лишенным короны и в околах. Что же было между его колыбелью и его могилой? Карьера удачливого воина, поля битв, море крови, трон, потом снова кровь и оковы. Его жизнь – это небесная арка, две крайние точки которой касаются земли, а сияющая дуга измеряет высоту неба. У колыбели Наполеона радовалась его матушка. В родительском доме он был окружен братьями и сестрами. Позднее в его дворце жила женщина, которую он любил. Но у смертного ложа Наполеона не было никого, ни матери, ни брата, ни сестры ни женщины, ни ребенка. Пусть другие рассказывают и повторяют рассказы о его подвигах. Я же ограничусь размышлением о его одиночестве в смертный час. Вот он там, изгнанный и пленный, прикованный к скале. Новый Прометей, он терпит наказание за свою гордость. Прометей возмечтал стать Богом и Создателем. Он похитил небесный огонь чтобы одушевить тело, которое он слепил. И тот, Буанапарте, он тоже захотел создать, но не человека, а империю. И чтобы дать жизнь, душу своему гигантскому творению, он без колебаний отнимал жизни у целых народов. Юпитер, разгневанный святотатством Прометея, приковал его живого к скале в горах Кавказа, Таким же образом, для того, чтобы наказать Буанапарте за его хищное честолюбие, проведение по жизни наприковало его к скале на острове в Атлантике. Возможно, там почувствовал он, как разрывают его плоть ненасытные грифы, о которых говорит легенда. Возможно, там страдал он от сердечной жажды и душевного голода, которые терзают изгнанника, оторванного от семьи и родины. Но говорить так, не значит ли приписывать Наполеону человеческие слабости, которых он никогда не испытывал, когда он оставался в цепях страстей? Без сомнения, другие завоеватели знали и сомнения посреди своей блестящей карьеры. Они останавливались перед препятствиями в ввиду любви или дружбы, задерживаясь в женских объятиях, откликаясь на зов друга. Но не Наполеон. Он не выражал, подобно Улиссу, желание быть привязанным к мачте корабля или заткнуть уши воском. Он не страшился песен сирен. Он пренебрегал ими, чтобы осуществить свои грандиозные планы. Он сам сделался, словно из мрамора и железа. Наполеон думал о себе не как о человеке, а как о воплощении целого народа. Он никогда не любил, он считал друзей и близких всего лишь инструментами, которыми дорожил, пока они были полезны, и бросал, как только их полезность заканчивалась. Не следует подходить с чувством скорби к гробнице корсиканца и проливать слезы на камень, под которым покоится его тело. Его душа отвергла бы все подобное. Я знаю. Говорят, что рука, разлучившая его с женой и маленьким сыном, поступила жестоко. Нет. Эта рука, как и его собственная, не дрожала ни от страсти, ни от страха. Это была рука человека хладнокровного, убежденного в своей правоте, который сумел разгадать Бонапарте. Вот что сказал этот человек которого поражение не смогло унизить, а победа не заставила возгордиться. Мария Луиза не жена Наполеона. Наполеон был женат на Франции. Он любит Францию и плод их союза – разорение Европы. Вот развод, которого я хочу добиться. Вот союз, который следует разрушить. Трусы и предатели возвышали свои голоса против этих слов. Это злоупотребление победой. Нельзя пинать ногами побежденного. Англии следует выказать милосердие, раскрыть дружеские объятия безоружному врагу. Англия, может, и прислушалась бы к этому совету, поскольку всегда найдутся души слабые и боязливые которые быстро поддаются лестье или пугаются упреков. Но провидение указало на человека, никогда не снавшего страха, любившего родину больше, чем свое доброе имя. Непроницаемый для угроз, безразличный к похвалам, он предстал перед народным советом спокойный, с гордо поднятой головой и осмелился объявить «Да замолкнет измена!» «Ибо предательство не спешить с решением судьбы Буанапарте. Я знаю, каковы те войны, от которых Европа еще истекает кровью, как жертва под ножом мясника. И пора кончать с Наполеоном Буанапарте. Напрасно вы пугаетесь столь резких слов. Вы говорите, что я лишен великодушия? Пусть. Мне не важно, что говорят про меня». Я здесь не для того, чтобы заслужить славу великодушного героя, но чтобы вылечить болезнь, если лечение возможно. Европа при смерти, ее силы и кровь на исходе, та Европа, подлинными интересами которой вы поступаетесь, озаботившись щитой, желанием прослыть милосердными. Вы слабые что ж... Я приду вам на помощь. Отправьте Бонапарте на остров Святой Елены. Не сомневайтесь, не ищите другого места. Ему подойдет только оно единственное. Я говорю вам это. Я подумал за вас. Только там и нигде больше надлежит ему быть. Я не против Наполеона как человека или солдата. Это настоящий королевский лев перед которым все вы не более чем шакалы. Но император Наполеон – другое дело. Я вырву его с корнем из европейской почвы. Тот, кто так говорил, сумел сдержать свое слово, как и всегда. Я уже утверждала и повторю еще раз. Этот человек равен Наполеону по своему гению. Но по свойствам характера, по своей прямоте, по возвышенности идей и целей он совсем иной. Наполеон Буанапарте жадно искал славы и заботился о своем добром имени, а Артура Уэлсли не беспокоит ни то, ни другое. Народное мнение, популярность были важны для Наполеона, для Веллингтона – Мнение народа – это только слухи. Ничто, которое один выдох его несгибаемой воли заставит исчезнуть, как мыльный пузырь. Наполеон заискивал перед народом. Веллингтон обходится с ним грубо. Один искал аплодисментов, другой заботится только о чистоте своей совести. Если она что-то одобряла, ему было довольно. Все остальные похвалы его гнетут, и потому людей, которые обожали Буанапарте, раздражало и возмущало надменность Веллингтона. Иногда народ демонстрировал свой гнев и презрение тем, кто роптал или ревел, как дикий зверь. И тогда с невозмутимостью римского сенатора современный Кориолан презрительно взирал на яростный мятеж скрестив нервные руки на широкой груди, одинокий, и ждал, бросая вызов народной буре, волны которой утихали всего в нескольких шагах от него. И когда толпа, устыдившись своей непокорности, явилась лизать ноги хозяина, гордый Патриций пресрел сегодняшние почести так же, как и вчерашнюю злобу. И на улицах Лондона, и у стен герцогского дворца Эпсли он холодно и презрительно отвергал докучливую услужливость народного энтузиазма. При всем том, эта гордость не исключала в нем редкой скромности. Где бы он ни был, он старался избавиться от словословий и никогда не говорил сам о своих подвигах и не терпел, когда другие заговаривали о них в его присутствии. Характер его был равен по величию и превосходил по истинности любого героя древности или современности. Слава Наполеона выросла за один вечер, как виноградник ионы, и довольно было одного дня, чтобы она увяла. Слава Веллингтона, подобно старым дубам, которые отбрасывают тень на замок его предков, на берегах реки Шеннан, Дуб растет медленно, ему нужно время, чтобы протянуть к небу свои сучковатые ветви, чтобы укрепиться в земле, пустить корни, которые спутаются в недрах земли. Но вот перед нами вековое дерево, несгибаемое, как скала, на которой выросло и стоит, невзирая на время ветра и бури. Англии понадобится, может быть, целый век, чтобы осознать величие своего героя. Через столетие вся Европа поймет, сколь достоин Виллингтон ее признание. Как часто должно быть вспоминала мисс Бронте, сочиняя эти строки в «Чужой земле» о детских спорах на кухне Хаортского пастората, когда обсуждались сравнительные достоинства Веллингтона и Бонапарта. Хотя название ее сочинения было «О смерти Наполеона», она, оказавшись среди тех, кому было мало дела до Англии и Веллингтона, похоже, все таки предпочитает воздать хвалу английскому герою, вместо того, чтобы подробно разбирать характер французского. Она и сама чувствовала, что сделала большие успехи во владении французским. Это и было главной целью ее приезда в Брюссель. Однако для ревностной любительницы знаний Альпы громоздятся на Альпы. Примечание. Цитата из стихотворения «Рассуждение о критике» Александра Поупа. Стоит преодолеть одну гору трудностей, как открывается другая вожделенная вершина, которую надо покорить своим трудом. Теперь мисс Бронте решила выучить немецкий и оставаться в Брюсселе до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Сильное желание вернуться домой преследовало ее, и тем больше приходилось прикладывать усилий, чтобы не позволить этому чувству полностью поработить себя. Шарлотта боролась с собой, все фибры ее души дрожали от напряжения, пытаясь сдержать это желание. И когда ей удавалось его преодолеть, она чувствовала себя не победительницей на троне, а затыхающейся, растерзанной, страдающей жертвой. Ее нервы не выдерживали, и здоровье пошатнулось.